1647. Октябрь 5. Годовщина ухода матери Агни-йоги с физического плана. Среди духов, близко стоящих к фокусу Единого Света, она является одной из наиболее близких, посланница нашей доверенной, миссия жизни ее была велика. Выполнена была полностью задача, поставленная перед ней Но далеко не все, что прошло через ее руки, увидело свет в виде печатных изданий. Многое знало больше, чем кто-либо из почитающих себя знающими. Редчайший приемник огня и передатчик учения жизни. Открытые центры вообще явление редкое среди людей. Но степень открытости ее центров и их характер и напряжение не превзойдены никем из землян. потому по решению нашему именуется на Матерью Агни-йоги. И то, что нами дано и прошло через приемник ее сознания, на многие века будет служить духовную пищу и человечеству. Глубины учения жизни настолько велики, что исчерпать их содержание при современном сознании людей невозможно. Потребуются долгие годы роста сознания и эволюции духа, чтобы... понять те истины, которые легли в основу учений живой этики. Вся жизнь ее была самоотверженным служением свету. Такое служение мы называем великим. Полагая, что раскрытие сокровенных способностей человека, ясновидение, яснослышание и всех прочих ясно чувств, легко, радостно и просто, но не зная того, какой труд и сверхчеловеческое напряжение были явлены ею, Насколько битв и сколько побед было на ее пути, не думают о том, через какие боли и страдания надо было ей пройти, отдаваясь ему на испытание пространственному огню. Огненной смертью угрожала Великой Матери на высотах. Какая сила духа потребовалась на то, чтобы выдержать все? Забывают о том, что ей пришло жить среди людей и с ними общаться и открытыми центрами воспринимать ядовитое дыхание ветхого мира? как часто болела над от даже с близкими ей сознаниями. Испитие чаши яда земного для духов высоких является одним из труднейших испытаний. Теплоту ее сердца и радость, которую она давала людям, знают хорошо те, кто их ощутил на себе. За тысячи километров, пронзая пространство, огненные токи ее сердца касались тех, кому были устремлены. Поистине Можно сказать, что среди землян представляла она собой явление высочайшее. И те, кто духом близко с нею соприкасался, знают, что никого среди миллионов людей им не найти, кто был бы ей равен по степени высоты духа и раскрыть его сокровеннейших сил и способностей. Любимая дочерь моя, запечатлела учение наше, данное людям на долгие-долгие годы. и только в грядущих веках поймет человечество, что являло собою Великая Матерь Агни-Йоги.